Джеймс Бэмфорд К счастью, мой железный занавес одиночной камеры изредка пробивали не только письма ненависти. Через пару недель я получила весточку от моего давнего друга, известного писателя с безупречной репутацией и знаменитого борца с превышением полномочий американского государства, Джеймса б э м ф о р т а «Я каждый день жду твоего звонка. Хотя, разумеется, я бы предпочел наши длительные беседы за ланчем». которые выходили далеко за рамки разрешенных нам сейчас 15 минут. «Пожалуйста, постарайся не переживать слишком сильно о том, что сказано в обвинении. Я уверен, что у нас будет достаточно времени и сил, чтобы рассказать правду о тебе, и твое слово в этой истории будет последним, а это слово единственное, что имеет значение». Говорилось в том письме, завершенном размашистой подписью господина Бемфорда, который я множество раз видела на разворотах его книг, подаренных мне на долгую память авторам. С Бэнфордом нас связывала давняя дружба на почве уважения к России и п о н и м а н и я важности российско-американского сотрудничества в построении стабильного мира на международной арене. Во время срочной службы в аналитическом разведывательном подразделении военно-морских сил США он стал невольным свидетелем ужасов войны во Вьетнаме и дал себе слово сделать всё, чтобы человечество имело мирное небо над головой. б э н ф о р д получил юридическое образование, но заинтересовавшись обстоятельствами от Аргейского скандала, дело о незаконной прослушке в офисе Демократической партии по заданию действующего тогда президента США республиканца Ричарда Никсона, которое стоило ему президентского кресла, посвятил себя журналистике. В 1982 году вышла его первая подробная книга об агентстве национальной безопасности «АНБ США». в которой раскрывались методы незаконной слежки американских спецслужб за гражданами страны. Публикация книги вызвала серьезную обеспокоенность со стороны АНБ, после чего правительством США были приняты меры с целью остановить распространение этой работы. Однако Бэмфорд смог отстоять свое право на книгу и впоследствии с д а л еще ряд книг об агентстве и его деятельности против американских граждан. Он принял приглашение работать в качестве почетного профессора в Калифорнийском университете б е р к л и где читал лекции о работе спецслужб, а после около 10 лет работал продюсером и вел журналистские расследования на одном из самых популярных американских телеканалов ABC News по этой теме. В 2006 году он получил национальную премию в области журнальной публицистики, а в 2008-м выпустил скандальную книгу «Теневое предприятие. Сверхсекретное АНБ. От 11 сентября до прослушки в Америке». Рассказывающую историю фальсификация американским правительством — фактов для начала войны в Ираке. Джеймс, демократ и непримиримый сторонник классического либерализма, всегда выступал за равенство граждан и видел, как американское правительство намеренно втягивает страну в череду бессмысленных кровавых конфликтов по всему миру. «Ты, как и многие, идеализируешь Америку», всегда говорил мне он, «эта страна бесконечно далека от демократии и прав человека». С Бэнфордом? Нас свёл случай. Однажды Пол пригласил меня на одну из встреч дискуссионного клуба консерваторов, которая проходила пару раз в месяц в элитном закрытом клубе «Метрополитен» в самом центре Вашингтона. Формат такого рода мероприятий уходит корнями глубоко в историю. В начале XVIII века, ещё до войны за независимость США, появились первые так называемые «мужские клубы» или «салоны», в которых собирались достопочтенные джентльмены для обсуждения вопросов политики, философии и бизнеса. Женщинам в такие места был путь заказан вплоть до 70-х годов прошлого века. Для присутствия на таких мероприятиях и сегодня требуется приглашение, а представители слабой половины человечества по-прежнему в меньшинстве. Клуб «Метрополитен», один из старейших салонов Вашингтона, расположен в шаговой доступности от Белого дома. Гостями заведения и участниками дискуссии с момента его основания в 1963 году в разгар гражданской войны становились многие местные национальные и международные лидеры, включая почти каждого президента США со времен Авраама Линкольна. Как и большинство мужских клубов американской столицы, Метрополитен располагается в дорогом старинном особняке в британском архитектурном стиле. Основными чертами такого рода зданий являются два этажа, крутой наклон крыши, кирпичная кладка, чаще красного цвета, балкон с балюстрадой, решетчатые окна, Присутствие в отделке дикого камня и кованых деталей, здание окружает зеленая лужайка у входа, а также плющ или живописный виноград на стенах. Внутри помещение похоже на увеличенную копию жилища Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Холл для д и с к у с с и й оформлен деревянными панелями из темного дуба. В центре стены установлен камин, выложенный бежевым мрамором. Два торшера на невысоких тумбочках, отражаясь в зеркалах, создают приглушенное и даже немного таинственное освещение зала. Прямо перед камином располагается трибуна для выступающего, покрытая бордово-красным дорогим бархатом с вышитым на нём золотым логотипом «Метрополитен». Ряды деревянных стульев с бежевыми сиденьями были приготовлены для слушателей лекции. У противоположной от камина стены растянулась каменная барная стойка, где посетители могут выпить бокал вина или ирландского виски, настраивая себя на философский лад. Пол куда-то пропал, отправившись, видимо, травить байки с друзьями-республиканцами. А я осталась одна, с бокалом красного сухого вина, у барной стойки, ожидая начала действа. «Джеймс, вон та девушка в темно-зеленом платье с рыжими волосами. Видите?» Обратился один из гостей мероприятия к Бэнфорду. «Она, кажется, из Сибири. Поговорите с ней о ваших смелых планах поездки по Транссибирской магистрали. Может, она что-нибудь подскажет?» Ко мне подошел стройный, седовласый мужчина. в элегантном бежевом пиджаке поверх чёрной сорочки. Запомнились его длинные широкие усы с тонкими концами, которые ещё, кажется, называют английскими из-за их популярности среди военных во время Британской империи. «Добрый день!» — он подал мне руку, приветливо улыбнувшись. «Меня зовут Джеймс Бэмфорд, но вы можете называть меня просто Джим. Мне сказали, что вы из Сибири. У меня есть пара вопросов, если вы позволите». Джим рассказал мне, что, несмотря на то, что посетил практически все страны мира, его сердце безраздельно принадлежит красотам России. Он неоднократно бывал в Москве по долгу журналистской службы, но очень бы хотел увидеть настоящую Россию. «А это означает», — добавил Джим, — «я хотел бы увидеть сибирские просторы. Вы ведь оттуда родом, правда?» Я, признаюсь, не особо верила, что мой новый товарищ решится на железнодорожную турне по Сибири. Американцы очень любят рассуждать и фантазировать о том, что они собираются сделать, но в большинстве случаев дело никогда не доходит до его практической реализации. Оказалось, я была неправа. В следующий раз мы с Джимом встретились спустя несколько месяцев в прежнем месте. Моему удивлению не было предела, когда он пустился в пространный рассказ о своем железнодорожном путешествии по Транссибирской магистрали от Москвы до Пекина, через Сибирь, Монголию и Дальний Восток. «Если хотите, я покажу вам фотографии этого путешествия и расскажу подробности», предложил Джим, когда зал уже стал затихать. За трибуны появился спикер, и пора было занимать свои места. «Конечно, хочу», — согласилась я, обрадовавшись в о з м о ж н о с т и увидеть родные места, пусть только на фотографиях, а также услышать мнение заграничного друга о моей стране. Мы встретились пару дней спустя в русском ресторане. Джим, как оказалось, очень любил блины с красной икрой, невероятная редкость среди американцев. которые при виде красных шариков с рыбным запахом обычно кривят нос, называя любимый деликатес россиян сырыми рыбьими яйцами. Оказалось, у нас с Джимом намного больше общего, чем просто любовь к Великой России. Так же, как и он, я интересовалась космосом, будущим и н т е р н е т т е х н о л о г и й путешествиями. Мы с удовольствием обсуждали страны, в которых нам обоим удалось побывать, обменивались впечатлениями об острове Тайвань, музеях Ватикана, побережья Греции, и пробирающим до костей х о л о д е зимнего Таллина. Единственной темой, которую мы не обсуждали, была непосредственная деятельность б э м ф о р д а его исследования в области спецслужб. Меня этот вопрос не особо интересовал, пока однажды привычный ход моей студенческой жизни кардинально не поменялся из-за публикации в одном из американских медиа, грубыми стежками белых ниток связавшей меня с неким русским следом в выборах президента США. На одной из наших встреч я поделилась с Джимом своей болью от несправедливых гонений в учебных классах и обидным тыканьем в меня пальцем на политических мероприятиях. Уже хорошо зная меня, Джим пообещал почитать обо мне публикации в американской прессе и через пару месяцев вернулся с суждением о том, что всё происходящее — феерический бред. С того самого дня, вдобавок к дорогому другу, я приобрела верного защитника здравого смысла в урагане антироссийской истерики. Когда меня арестовали... Джим связался с моим адвокатом и выразил желание продолжать общение со мной, несмотря на возможные негативные последствия таких контактов с русской ведьмой, кремлевской шпионкой и разрушительницей американской демократии. Он также углубился в изучение моего дела, его предпосылок и действующих лиц, а позже стал первым и единственным голосом в мою защиту, опубликовав, несмотря на множественные отказы издательств из-за несоответствия материала Генеральной идеологической линии, статью о шпионке, которой не было. Мы впервые смогли поговорить по телефону спустя пару недель моей полной изоляции от внешнего мира, которую устроили ФБР и а д м и н и с т р а ц и я Вашингтонской тюрьмы. С того самого момента и каждый божий день Джим общался со мной по телефону. Мы писали друг другу письма, которых к моменту моего освобождения оказались сотни. Он приходил ко мне на встречи во все следственные изоляторы, в которых меня держали. А после моего перевода в федеральную тюрьму Флориды прилетал ко мне на выходные и часами сидел со мной в комнате для посетителей. чтобы поддержать меня в трудную минуту. Я всегда говорила ему, «Джим, ты единственная, но самая веская причина, по которой я не могу ненавидеть американцев».